Глава 32. Истинное имя. Ожидание было мучительным. Губы Беллы уже посинели. Грудь вздымалась реже и реже. Конрад, невзирая на запрет ректора, подошел вплотную к барьеру, сел на брусчатку и тихо говорил что-то Белле. «Мы с Эрджи не слышали. Я, потому что все мои силы уходили на то, чтобы не разреветься. А Эрджи, потому что я все-таки потребовала с нее магический долг, приказав сестрице закрыть уши». Демоница, хохоча и издеваясь, начала говорить о том, как сильно любит свою милую доченьку. Магистры времени зря не теряли. Они сосредоточенно плели защиту и готовили атаку, совсем не скрывая намерений. «Что-то очень она спокойна», — процедила я. Сарван поначалу пытался ее провоцировать на драку с ним, но Берклея оказалась слишком умна и хитра. Слишком. «Жаль, не ведется, гадина!» «Еще бы! Она высшая демоница!» Тихо шепнул Сарван, встав впереди меня, и вздохнул. «Из ближайшего круга повелителя хаоса! Сильнее ее только сам Владыка! А тут она еще разжирела! Магически я имею в виду!» Поправился он, когда я хмыкнула, прищурившись на крепкую, но стройную фигуру твари. я вижу что к ней тянется паутина ее сети. «Отец!» — похолодела я. «Она до сих пор кого-то сосет. И ни одну жертву!» Сарван подтвердил мои опасения. И мне показалось, что он стал таким разговорчивым, потому что я перестала всхлипывать, пока слушала его тихий голос. «Предусмотрительная тварь! Не стала всех убивать!» чтобы побыстрее восстановиться. Хотя ее наверняка достал откат от разорванных привязок и хорошенько приложил. Я вижу, что раны в ее ауре еще не затянулись. «Сюда бы Волотора с его волшебным кинжалом», вздохнула я. «Да, даже и без кинжала, но поскорее бы!» В сердцах воскликнула Пышка. Проныра. все равно слушает». Я строго свела брови. Эрджи изобразила виноватый вид. «Говоришь, откат?» прошептала я, нащупав в кармане ключ, подаренный замком. «И где-то есть тайник с платком-ключом от отцовского проклятия, последнего из тех, что опутали нашу семью. Конечно, мы сейчас находились вне стен замка. Но вдруг...» Дотянулся же он сюда, перенес на с когда я его попросила. «Нужно только дождаться подходящего момента». потому что если уйти сейчас, демоница оторвется на беле Чем дольше длилось наше противостояние, тем напряженнее и разочарованнее становился взгляд Берклея. «Тебе осталось всего минут десять, моя крошка? Какая жалость!» скривилась она, удерживая засыпающую вечным сном Беллу. Подруга ни на что не реагировала. Глаза ее закрылись, и она сидела, опустив голову на грудь и привалившись спиной к коленям демоницы. как стволу дерева, но еще держалась, не падала. «Мы спасем тебя, Белла, обязательно!» Скрипнула я зубами, поняв, что у рыжего Эволатора что-то сорвалось. И в миг, когда мои пальцы снова нашли в кармане кусочек холодного металла и крепко сжали, а мысли сосредоточились на обращении к замку, в небе над самой головой ослепительным жаром вспыхнуло второе солнце. Дракон был так прекрасен, что даже демоница прищелкнула языком, задрав голову. и приставив глазам руку козырьком. Смотреть на него было почти невозможно. Словно летящий костер. Все его тело походило на бушующие языки огня, сплетенные причудливым узором. Магистры расчистили ему площадку, и дракон опустился на брусчатку, обдав нас горячим ветром. Как на его спине уцелел Флари! Чудо! Но Валатор спрыгнул, и через миг на месте мощного дракона стоял мой рыжий, растрепанный больше обычного. Но что-то еще в нем изменилось. взгляд осанка теперь это был не бесшабашный то рыжий, а вполне себе драконий принц ричард мой ричард я смахнула выступившие на глазах слезы быстрым шагом он подошел к линии барьера, отозвавшегося на его приближение роем черных мушек и поднял руку, в которой сиял камень, похожий на необыкновенной красоты сверкающей искрами огненный опал такой же пламенный и жаркий как сам дракон. «Я принес драконе камень-демон». «Тимоница», — кокетливо поправила его Берклея, жадным взглядом пожирая пылающий огнем артефакт. «Жаль, не увижу бой, но я должна это сделать», — тихо вздохнула я, сжав в кармане потеплевший от моей руки ключ. «Договор», — напомнил принц Ричард. «Докажи, что это тот камень, который мне нужен», — потребовала Берклея и перевела взгляд на меня. «Сандра, дорогая!» Восьми этот непонятный булыжник в руки и спроси у него, каково твое истинное имя. Он точно ответит. «Ой, даже не знаю», – протянула я, сделав опасливую гримасу. «А вдруг он меня обожжет?» «Я боюсь его брать в руки. И вообще, сначала дай Белли противоядие, чтобы я убедилась, что сестра будет жить». какая хитрая слолушка. хихикнула Берклея. «Пять минут твоей подруге осталось дышать. Ну?» «Противоядие!» Я непреклонно взглянула в злые глаза твари. «Слишком ей надо, чтобы я коснулась камня. Значит, сам камень ей не нужен. Она хочет его уничтожить моими руками. А из этого следует, что Берклея прекрасно знала, к чему приведет мой вопрос об истинном имени, заданный камню истины. Я еще не понимаю, почему так реагируют Эти мраковые камни — на такой невинный вопрос. Но тенденция лицо Наверняка и в храме какой-то осколочек камня истинно имелся. И он разрушился при ритуале имя наречения. Тьма. Что же за имя у меня такое? «Фитиш, Белла, твоя так называемая кузина и подруга, тебя совсем не любит», — фыркнула демоница. «Ах!» «Ты уже ничего не видишь. Какая шалость!» «Ты меня знаешь, Берклея?» — твердо сказала я. «И зная что никто не останется безнаказанным, если причинит мне боль, физическую или душевную, даже ты, тем более ты. А теперь представь, как отзеркалит моя защита ту боль, которую причинит мне гибель Беллы. Ты не умрешь в таких же муках, нет. Моя защита десятикратно усилит твои страдания. Слалушка, как есть!» «Слолушка!» – почти с восторгом воскликнула демоница. «Твоя в села! Дарю тебе твою подругу! Пусть живет!» И она вонзила клыки в плечо уснувшей Беллы. Подруга воскликнула. Ее тело изогнулось дугой. конь тоже заорал, в ярости ударив барьер. Хорошо, что леорский был рядом и успел потушить его вспыхнувшую черным тленом одежду. Белла открыла затуманенные глаза. Но ее взгляд быстро приобрел ясность, а щеки румянец. Она отшатнулась от Берклея. «Кони!» – прошептала подруга, с трудом поднимаясь на ноги. «Жива!» «Так тебе нужен камень или нет? Демоница?» – спросил Ричард, подбросив драгоценный артефакт на ладони. «Я поклялся отдать его тебе и отдаю согласно клятве. А там уже сама решай, кому его передать для проверки». И он с размаху швырнул камень в барьер. Счет шел на секунды. Я сжала ключ изо всех сил и взмолилась. «Замок, пожалуйста, перенеси меня к той вещи, которую открывает этот ключ». Я еще успела увидеть, как зигзагом трескается барьер и внутрь влетает крохотная огненная комета Камня Истины, как из рук демоницы, кинувшись перехватить артефакт, падает на черные камни двора, мой перевязанный лентой договор и мгновенно загорается, превращаясь в пепел. Как подставляет демоницы руки, чтобы поймать артефакт? Подставляет. На несколько мгновений ее руки будут связаны. Как в трещину купола кидается Конрад, а Белла падает в его руки. Как внутри треснувшего купола срабатывает арка портала, и из нее вываливается Леорский с молнией заклинания на ладони. И как взрывается в руках демоницы пойманный ею камень истины, и она хохочет. а за ее спиной кошмарным черным зигзагом трескается мир. А в следующий миг картина стремительно заросла каменной серой кладкой. Мой взгляд уперся в резную дверцу в незнакомой мне комнате. И вокруг были только стены, украшенные забавными разноцветными детскими шпалерами. У противоположной от окна стены стояла украшенная резьбой пустая колыбель. На ковре под ногами валялись игрушки. Паутина по углам. и беспорядочно разбросанная детская одежда довершали картину хаоса и забвения. Стараясь не думать, что в этот миг происходит во дворе мракадемии, я взглядом нашла замочную скважину на дверце, вытащила ключ и обеими, потому что одной не получалось, трясущимися руками, вставила и повернула. Раздался тихий щелчок. Дверца отошла. На полке, опутанные уже знакомыми мне сухими шипастыми плетями, Стояла каменная шкатулка. Она была еле видна под слоем ядовитой лозы, похожей на кубок змей. Голыми руками это трогать нельзя. И медлить нельзя. Подняв с пола детскую деревянную сабельку, я пошевелила ею плети лозы. Она изогнулась, выставила шипы. Двойное проклятие. Охранное поверх основного. Если я коснусь его, то умру. Тор? Ричард. Уже спас меня от яда таких шипов. Теперь он воюет с высшим демоном. А моя война здесь. И надо спешить. Я прошептала заклинание праха. И сабелькой разрубила колючку. Выхватила шкатулку. Ветви корчась рванулись ко мне. Как разъяренные змеи. Но я успела отпрыгнуть. Откинула крышку и той же сабелькой не неголыми руками выдернула полуистлевший вышитый платок. Испачканный бурыми пятнами. И что теперь? Сюда бы кинжал единорога Или драконий огонь? Не успела подумать, как с моей руки соскользнула Саламандра, и, раскрыв маленькую пасть, яростно обдала платок рыжим пламенем, превратив его в маленький факел. Через миг от него даже пепла не осталось. Все? Неужели все? Милая Саламандра, ты нас спасла! Не выпуская из руки пустой шкатулки, я коснулась второй рукой холодного камня стен. «Верни меня к воротам, пожалуйста!» прошептала я. И меня ослепил солнечный свет, и огненные, ярче солнца сполохи молний. Я быстро огляделась, бой был в разгаре. Магистры сражались с низшими демонами, судя по их коренастым, рогатым и хвостатым, оброшенным черной шерстью фигурам. Бесы сплошной волной лезли из отвратительной, воняющей гнилью и тленом дыры, возникшей на месте ворот там, где был защитный купол Берклея. Эрджина командовала скелетами уборщиков. Они надевали на бесов пустые ведра и колотили по ним пыльными швабрами, дезориентируя противника. Ослепленные, мохнатые твари суетились и атаковали, в основном, друг друга. У остальных дело было посерьезнее, и враги помощнее. Огромные клыкастые, крылатые твари кидались на магистров. Но некроманты были на высоте. Под их командой зомби жевали демонов, как резвые козочки молодую траву. Личи пускали смертоносные лучи из пустых глазниц черепов. Боевые темные маги швырялись заклинаниями праха, черного огня и вечной смерти. Зельевары опрыскивали врагов быстродействующими ядами, разъедающими их плоть куда быстрее кислоты. «Семерка!» — рыкнул голос Тора. И тут же поправился. «Уже восьмерка! Грегор! Сарван! Щит! Сандра! Быстро под защиту! Я, Валатор Эрджи! Атака!» «Кони, Белла, тыл!» Я не успела среагировать, искала взглядом, где же Берклея. Демоницы нигде не было видно. «Смотри, не топырь, лови его! Ненавижу мышей!» вскрикнула Эрджина совсем рядом. И тут на меня скипировала мышь. Мерзкая, облезлая, летучая мышь, отвратительно вереща и выставив вперед когтистые лапы. Я машинально вместо щита подняла перед собой открытую шкатулку. и когда мышь с размаху врезалась в нее, едва не вырвав из рук, захлопнула крышку. Клац! Громко щелкнул магический замок. «Брось ее, Сандра! Это не мышь! Это она, демоница!» Услышала я рык с неба, подняла голову и зажмурилась. «Все-таки мой муж беспощадно ослеплен в своем драконьем теле». Как послушная жена, я отшвырнула шкатулку в сторону. Дракон выпустил струю пламени, уничтожая ее на лету. Но вдруг там, где живым пламенем горела шкатулка, черной рябью пошел воздух и открылся портал. Отвратительное щупальце схватило временное пристанище Берклея, извиваясь и рассыпаясь прахом от прикосновения к живому огню. Но не отступило, а утащило свою добычу в бездну. Последнее, что мы услышали, прежде чем портал схлопнулся, это отчаянный визг летучей мыши, перешедший в душераздирающий женский крик. В тот же миг черным пеплом осыпалась вся рогатая потусторонняя рать, которую успела призвать высшая демоница. Рана мира, сочившаяся гнилью, мгновенно затянулась. На двор мракадемии обрушилась тишина. Мы неверяще смотрели друг на друга. Неужели? Все. «Белла!» Я бросилась обнимать подругу. Дав нам минуту пообниматься, конь ревниво ее отобрал. Лекарь уже бежал к нам с мензуркой. Атор мягко перехватил меня и прижал к себе, крепко-крепко, осыпая мое лицо поцелуями. «Саня, любимая, ты жива!» И только тогда я поняла, в каком состоянии неопределенности пребывал в эти минуты мой муж. Ведь я исчезла внезапно, никого не предупредив. «Прости, я больше не буду так исчезать!» Я впилась в его губы поцелуем, и вся преисподня не могла бы меня оторвать. Где-то рядом хлопали в ладоши. Я рассмеялась. И, отстранившись от своего рыжего, увидела, как обнимаются преподаватели. Как дед прижимает бабушку к своей груди. Как встает на одно колено Валатор, протягивая руку смущенной эрджини А из окон громко и радостно кричат адепты. Разумеется, они давно раскрыли ставни. Кто бы сомневался. «Обедать-то идем?» Услышала я счастливый голос Эрджи. «Конечно!» С восторгом ответил ей Валатор. А мы с Тором переглянулись и снова расхохотались. «Некроманты!» улыбнулся мой дракон. Война войной, а обед по расписанию. «Идите в столовую, дети!» Рассмеялся ректор и открыл нам портал, чтобы мы, как победители, вошли туда, опередив всех. Должны же мы получить хоть какую-то привилегию после такого боя. Встать в очередь на раздачу первыми. Отличная награда всем нам. Парни пошли вперед. Тор и Кони взяли по два подноса, и себе, и нам с Беллой. А вот Волотор такой привычки не имел. Эрджи, как настоящая воительница, несла свой сама. И шагала впереди всех. Я хохотнула, глядя на эту картину. А Изабелла, шепнув что-то Конраду, сделала мне знак рукой, подзывая меня и отводя в сторону. Я подошла к подруге и крепко обняла ее, когда она повисла у меня на шее. «Я призналась ему сани!» — выпалила она, отпуская меня из объятий. «И как?» — спросила я, уже заранее зная ответ. Он большими буквами был написан на сияющем личике Беллы. «А никак!» – прыснула она. «Ни за что не угадаешь, с кем я целовалась в карнавальную ночь!» «С Конрадом!» – уверенно заявила я. «Нет, так даже не интересно надулась подруга. В столовую влетели несколько адептов. «Они тут!» – крикнул наш единственный проклятейник, и все бросились к нам. Поздравлять и восторгаться. Есть в такой обстановке было невозможно, но мы все-таки умудрились утолить голод в коротких паузах между расспросами одних и восторгами других семерок Академии, совершавших настоящее паломничество к нашему столу. Только один факт омрачал мою радость. За преподавательским столом не было деда, бабушки и магистра-грызыша. Что случилось? Кому-то из них понадобилась помощь клыкастого лекаря? Куда они запропастились? Тор накрыл мою ладонь своей и, будто прочитав мои мысли, пообещал. «Все будет хорошо. Наверняка они в Ковине или во дворце, докладывают принцу о произошедшем или беседуют с главой Королевской службы безопасности. Я окончательно разнервничалась, и когда от волнения меня начало колотить, рядом с нашим столом открылся портал, из которого вышел граф Леорский собственной персоной. Нашел нас с рыжим взглядом и по-доброму, усмехнувшись, сказал «Если вы поели, то прошу пройти со мной в кабинет. негоже жениться, не получив родительского благословения, быстрые дети. Будем исправлять». Я бросила взгляд на Торы, и Рыжий будто бы даже смутился после слов моего деда. Интересно, он вообще собирается мне признаваться, что мы женаты? Закусила губу. Так мне стало смешно. Конечно, он медлит. Кто же захочет снова получить по голове канделябром? Мы с Тором шагнули в портал вслед за дедом. А когда я ступила на знакомый ковер в его кабинете и осмотрелась, то увидела бабушку, стоящую рядом с креслом для посетителей. А в кресле этом сидел грузный бледный мужчина. мой отец Виконт Бриэндер Виннер. «Сани, дочка!» Воскликнул он и попытался встать, но рухнул обратно. «Куда?» Строго сказал ему Грызыш. «Пятилетний магический паралич — это вам не шутки, господин лесничий. Микстурки, массажик, водные процедурки!» Подошел он к отцу и всучил тому в руки мензурку. «Пьем, не стесняемся!» Отец сделал глоток, выкатил глаза, поморщился и заметил. «Да, изрядно меня помотала жизнь!» «Ничего, молотой! Оклемайтесь!» — пообещал вампир. Отец вздохнул, поднял на меня глаза и сказал. «Прости меня, Сандра! Не стоило мне жениться во второй раз!» Он попытался улыбнуться, вот только ему совсем не было смешно. «Ничего», — я вздохнула. «Зато у меня появились замечательные сестры». «Верно!» — звонко рассмеялась шарлота «Простите, лорд винер Вдруг вступил в разговор мой рыжий. «И все-таки... Как же в действительности зовут Сандру?» Отец хмыкнул, пальцами потер подбородок и глубоко вздохнул, внимательно вглядываясь в мое лицо. «Ты так похожа на мать, девочка!» Печально заметил он. «Я ведь не знал, что она Фларри. Она рассказала мне об этом в ту ночь, когда родила тебя, сбежавшая принцесса. Кто бы мог подумать? Только смерть все равно настигла мою жену. Впервые за много лет она открыла свою тайну, чтобы дать тебе имя и защиту. Но ее мгновенно выследили и убили прямо на моих глазах. Она успела укрыть от убийц нас обоих, и все ее силы ушли на посмертную защиту для тебя. Чтобы та же участь не постигла ее, нашу дочь, она спрятала тебя ото всех, Сандра. От всего мира. Потому-то у тебя действительно нет имени. Я обязан был принести новорожденного в храм Всеблагих». Жрец обратился к богам, получил ответ, и в храмовой книге вместо имени писарь со слов жреца честно записал. «Конфликт магий!» Я пошатнулась. Так поразили меня слова отца. Тор прижал меня к себе, не давая упасть. «Мама, как жаль, что я тебя не знала. Сбежавшая принцесса Фларри, а я ее дочь». Вот и нашлась венциносная пропажа. Рыжий наклонился и поцеловал меня в висок. Я благодарно на него посмотрела. «Все хорошо?» — тихо спросил он. Кивнула. «А сгоревший храм?» «Смерть жреца и писаря? Совпадение или домыслы?» Заключила бабушка. «Ты можешь выбрать себе любое имя, когда будешь готова принять его своей сутью», закончил свою речь отец и тяжело откинулся в кресле. «Теперь ясно, почему камень истины разрушился после твоего прикосновения», сказал Леорский. «Почему? Вопрос этот не давал мне покоя. Я даже дышать перестала, ожидая слов деда». «Камень истины – суть нашего мира, а тебя для мира нет». То есть, когда отец говорил «спрятала от всех», он говорил буквально. «Мама спрятала меня от магии мира. И отсутствие у меня имени – это еще одна защита. Зачем же Берклея хотела заполучить этот камень?» Я нахмурилась. «Затем, что хотела уничтожить суть нашего мира – истинность», – вздохнул рядом Тор. Камень истины, который хранился у драконов, остался последним в нашем мире. Отец сказал, что ценность его невозможно представить. Судя по тому, что демоница рисковала всем, чтобы уничтожить его, камни эти каким-то образом открывают проход в бездну. Что мы и наблюдали здесь. Только вот не на этот результат она рассчитывала. Видела бы ты ее лицо, когда она уничтожила мой камень. Поняла, что это ей ничего не даст. и рыжий довольно расправил плечи потому что суть на самом деле в мире а не в каких то камнях которые лишь его частица и отражение большого в малом рассмеялась шарлота неизвестно что помогло нам больше откат от разрушенного тобой проклятия на бариндере или ее разочарование то есть ко мне истины больше нет уточнил леорский нахмурившись почему же нет усмехнулся дракон, а потом создал сгусток пламени на своей руке. У меня рот открылся от изумления, когда пламя превратилось в знакомый сверкающий артефакт. Вот, дарю вам, лорд-ректор. Так сказать, в счет уничтоженного. Что-то подобное я и предполагал, сощурился дед, принимая подарок из рук Ричарда. но что, Сандра, ты готова выбрать себе имя? Теперь можно не бояться. Хоть десять штук распыли. Мужчины рассмеялись, а я кивнула и с опаской, оглядываясь на мужа, подошла к камню, раскрыла ладонь, почти дотронулась до сияющей поверхности, но потом резко убрала руку за спину. В мгновение о Тор оказался рядом, прижал меня к груди и, ласково поглаживая по волосам, сказал «Далось всем нам твое истинное имя! Жила же ты без него столько лет! И даже магией пользовалась! Да кому вообще оно нужно?» я хихикнула а потом, прямо как была, в кольце мужских рук, повернулась к камню, зажмурилась и все-таки положила на него ладонь. «Сандрильона!» — тихо сказала я. А в мыслях произнесла. «Сандрильона? Виннер? Даэртская?» Улыбнулась и добавила. «Злолушка!» Ничего не рассыпалось под моей рукой. Я открыла глаза и увидела радостный блеск камня. Имя? Вот и получила я свое истинное имя и выбрала его сама. поздравляю радостно сказала бабушка лорд ректор милорд винер прошу руки вашей внучки и дочери опомнился ричард поздновато просишь принц рассмеялся дед а потом они с отцом одновременно сказали благословляем мы пошли не растерялся тор идите на нас маахнули рукой и мой муж уверенно подхватив под руку вывел меня из кабинета я даже пикнуть не успела «А ты переживала, что дети у нас без крыльев будут? Видишь, как все удачно сложилось?» Шепнул мне на ухо Тор, когда дверь в кабинет закрылась за нашими спинами. Я толкнула его кулачком в грудь. «Жулик! Не думай, что я ни о чем не догадываюсь!» Показала я ему Саламандру на руке и заявила. «Мы женаты! но прости!» Сказал он без малейшего раскаяния и нежно меня поцеловал. «Не прощу!» – огорошила я, оторвавшись от его губ. «К твоему старому долгу, мой драгоценный супруг, прибавился новый. Очень существенный». «Это какой?» – заинтересовался он. «Брачная ночь», – заявила я, взяла своего дракона за руку и громко сказала. «Замок, перенеси нас на чердак, пожалуйста», – повернулась к сияющему рыжему и спросила. «Это же ничего, что еще только вечер, а не ночь».